Глава четвертая. Зайдя в кабинет к боссу, сразу отметила: тёмный властелин не в духе. Брови нахмурил, губы поджал. "Доброе утро, Станислав Викторович. Молние метать собираетесь или сразу замахнётесь на ураган?" Решила немного разрядить обстановку, да и грехов за мной не имелось, чтобы отчитывать. "Ох, властелинушка, душа моя", тяжко вздохнул он и перестал изображать громовержца. Я насторожилась, когда он меня так называет «проблеме быть». «Если и ураган, то тебя, лапушка, он минует. Уже ознакомился с твоим отчетом по командировке, как всегда на высоте, не подкопаешься». «Станислав Викторович, давайте без смягчающих вступлений. Говорите, как есть». «Сажусь напротив него так, на всякий случай». Я хоть и сильная женщина, но, зная босса, чувствую, что новость будет сногсшибательная. Он усмехнулся, стрельнув в меня глазами. Кажется, все хуже, чем я предполагала. Все дело в Громове. Он не хочет инвестировать новый проект. Если бы я могла, то тоже отказалась бы от линейки в честь драконов. Шеф скривился, словно съел лимон, едва услышал про драконов сам страдаю, но я не привык отказываться от своих слов. Даже спрашивать не буду, под влиянием чего вы были, когда соглашались на это безобразие. Но не переживайте, мои пчелки все сделают красиво. И мой вам совет. Не хотите проблем, не путайте личное с работой. Шеф кивнул, соглашаясь, что сглупил. Только я расслабилась, он выдал. А выходи за меня замуж» и смотрел так пристально, явно ожидая положительного ответа. «Как же хорошо, что я села». «У вас Анфиса есть, на ней женитесь». «Она в прошлом», — перешел босс в наступление, подаваясь корпусом ко мне. «Но меня голыми руками не возьмешь. Босс сам воспитал меня по своему образу и подобию, а я хорошая ученица, превзошла своего гуру». Станислав Викторович... «Я выйду замуж, — делаю театральную паузу, э, — только за дракона. Увы, — развожу руками, — потянуло меня что-то на экзотику». «Так, они же, миф», — не унимался он. «Именно, как и то, что я когда-нибудь выйду замуж. Уж кому-кому, а вам известно, что я выбрала путь одинокого воина. А давай на время. Если понравится, не станем разводиться». «Ты меня хорошо знаешь, я тебя. Да и наследство, если уж кому и оставлять, то тебе». «Нет». «Ладно, не хочешь по-настоящему согласен на фиктивный брак», — не унимался он. «Может, объясните мне все-таки причину столь странного предложения?» «Громов. Он поставил условие, что станет инвестором, если ты станешь с ним...» Он замолчал, и на скулах желваки заиграли. «Короче, ты поняла. Властелин, а я сотрудников ради проектов под инвесторов не подкладываю. Тем более тебя. Ты же мне как семья. И ведь не лукавит. Мы действительно стали как одна семья, и связь укрепилась после продолжительной болезни и смерти Раисы Константиновны, жены босса. Нет, и при жизни ее мы были как родные все праздники вместе. Да что там?» Пока она была жива, я практически жила у них дома. А когда она покинула нас, я стала вначале реже бывать у босса дома, а сейчас и вовсе не прихожу. Мне тяжело там находиться, все напоминает об этой святой женщине. Она же мне была как мама, которой у меня никогда не было. Станислав Викторович все понял, и теперь он у меня дома частый гость. Наверное, ему тоже тяжело там находиться одному, ведь прошло всего лишь полтора года, как его раисы не стала. Этот Громов, тот еще гад. Ходят слухи, что у него криминальное прошлое, чему я не удивлюсь. Такую власть, как у него, не за красивые глазки получают. Эх, и угораздило меня в отеле на отдыхе встретить его и разозлить. Ведь чувствовала, что этот самовлюбленный тип непрост. Да что там, от него заверство веяло властью, а я... Даже стыдно вспомнить. Отчитала его, как мальчишку, а под конец выдала. «Не для таких козлов меня мама растила. Лучше займитесь тем, что у вас лучше всего получается. Идите овечек своих пасите. Не в прямом смысле, разумеется, а про дам, что на него с раболепием смотрели», — намекнула. «Он тоже хорош. Вначале меня пошлыми шутками взбесила под конец, по попе шлепнул. Так что неудивительно, что я так вспылила». Хорошо, что до рукоприкладства не опустилось, а желание было. Ну, а чутье подсказало, что если дам волю рукам, то будут серьезные последствия, так что пришлось в него ядом плюнуть. Увы, последствия все-таки были. Своим поведением я его раззадорила только, вот он и открыл на меня охоту. Надеялась, что спасет от его притязаний то, что у меня был парень, а Громов женат. Увы, от наличия у меня парня Громов только отмахнулся. Не стена, отодвинет. Ну, тогда я ему указала на более весомый аргумент. Мол, у меня принцип С женатиками не-не». Может, я и стерва, но на подлость не способна. У меня подруга была в институте, и ей муж изменял. Я видела, как она страдала, пропускала через себя ее боль, когда успокаивала. Вот тогда я дала себе клятву что ни при каких обстоятельствах не переступлю эту черту. Да и народная мудрость говорит, на чужом несчастье счастье не построишь». Громова и это не впечатлило. И я выбрала другую стратегию, стала подругой его жены. Громов психанул, но отстал. Как выяснилось, это было стратегическое отступление. «Ну ничего, я тоже упертая. Посмотрим, кто кого». Однако зловеще усмехнулась, уже продумывая план, как его на место поставить. «Властелин, а чего у тебя глазки заблестели? Уже план придумала, как этого наглеца обломать и нашим инвесторам сделать?» Но «Ничего не скроешь от босса», — читает меня словно открытую книгу. «Работаю над этим». Ты кон прямым текстом сказал, что инвестиции будут, если я прыгну к нему в постель? Шеф резко подобрался, и в его глазах появился озорной блеск. «Не совсем, но дословно это звучало так. Я стану вашим инвестором, если властелина будет моей». «Ну», — потянула я, коварно усмехнувшись. Он не уточнил, в каком конкретно смысле его. А вариаций множество на эту тему. Например, головной болью, несбыточную мечту и так далее. Воображение-то у меня богатое. Тем более я в хороших отношениях с его женой. «Для Громова это не аргумент», — нахмурился Вос. «А я умею убеждать». «Не уверен, что он тебе по зубам, властелин. Может, все-таки фиктивный брак, а? Этот мужик упертый и не отвяжется, пока свое не получит. А так хоть какая-то защита». «Не нужно таких жертв с вашей стороны. Я справлюсь, верьте в меня». Шеф тяжко вздохнул, качая головой. «Ладно, рискни». Но если этот гад перейдет грань дозволенного, бей его по роже, даю добро. Женщину он не бьет, обратки не будет, тебя защитить смогу. А проект? Ничего, мы найдем выход. А что за проект? На новый завод хочу замахнуться. За ужином подробности. Намекнул босс, что сегодня ко мне приедет. А как же Анфиса? Считай, что уволена. Эта интриганка на святое покусилась, тебя. Я удивленно подняла бровь. «Мне стало известно, что она всем растрепала, что я тебя увольнять собрался. Такое я не прощаю. Мне проще всех уволить. Ты мне найдешь новых сотрудников, чем потерять своего преемника. Кстати, ты чего Валерку-то бросила?» Неожиданно он вспомнил про моего ухажера. «Поняла, что недостойно его», — развела я руками. «А если не врать?» — смотрит так пристально. Он тоже на святое покушался, мою работу. «Ах, он червь!» — в сердцах шарахнул босс кулаком по столу. «Я ему доверил свое сокровище, этот наглец решил увести тебя с концами?» «Молодец, девочка моя, такие проходимцы нам не нужны. Кстати, если ты решишься на аферу с Громовым, то не вижу смысла тянуть. Он знает, что ты вчера вернулась из командировки и настаивает на ужине сегодня». Я лишь кивнула. Привыкла уже, что босс время не теряет даром. Какой нетерпеливый он. Властелин, ужин сугубо по работе, как с будущим инвестором. Но если начнет наглеть, помню, блестеть девичью честь и бить по наглой криминальной роже. Шеф воздухом поперхнулся. Я имела в виду словесное избиение. Да я не об этом. Не вздумаю ему сказать, что он бандит. А на члена вредительства добро даю. Хотя нет, твои нежные ручки жалко. Выли лучше ему вино на мужское достоинство. Можно и в рожу плеснуть, чтобы остыл герой-любовник. Выбор варианта мести за тобой. Нет, я завод хочу новый, так что повременим с физическими аргументами. Постараюсь громово настроить на нужный нам лад. Знаешь, шеф задумчиво потер подбородок. Мне кажется, он в лепешку расшибется, а тебя получит, и битье морды не поможет. Но не привык он проигрывать. И если победит, то я тебя потеряю, этот мужик. Шеф резко замолчал, и его плечи опустились. Никогда не видела босса в таком угнетенном состоянии, разве что после того, как он узнал о болезни Раисы и ее смерти. Он женат. Так у них с Тамарой нет детей, так что он может развестись. Станислав Викторович, что за пессимистический настрой? — Не знаю, девочка моя. Причувствие нехорошее с утра сердце ноет. Потер он область груди. — Властелина, если что... — он опять замолчал. — Я не готов тебя потерять. Ты ж у меня... — его голос дрогнул. Тут мое сердце не выдержало. Я поднялась, он тоже. Через несколько секунд босс уже сжимал меня в крепких объятиях. Не как мужчина, который желает женщину, а как отец обнимает свое дитя. Я тоже обхватила его, поглаживая по спине, успокаивая. Мы и раньше так делали, помогала. Как ни странно, я чувствую с ним родство душ. Наверное, беда нашей судьбы сплела невидимыми нитями. Вначале я потеряла дедушку, единственного родного человека, и он с Раисой меня утешали. А когда ее не стало, мы поддерживали друг друга, как могли. «Девочка моя, не знаю, что со мной». Еще сильнее сжимая меня, чуть слышно произнес босс. «Кошмар мне сегодня ночью приснился, что тебя больше нет. Места себе не нахожу. Понимаю, что это всего лишь дурной сон, но липкий страх не отпускает. Я приподнимаю голову. Это все одиночество». Босс удивленно приподнял бровь, смотря на меня голубыми, как небо, добрыми глазами. — Вам нужно женщину хорошую найти, которая по возрасту подходит, а не молодую профорсетку, как Анфиса. — Исключено. Я не хочу вновь испытать боль потери. Вдруг она мне понравится и как Раиса умрет. — Нет, хватит с меня. — А давай я мужчину хорошего усыновлю, и ты за него замуж выйдешь, и мы, наконец, породнимся? Я невольно рассмеялась. «Босс лет десять назад хотел меня с женой удочерить. Увы, своих детей у них не было, но я отказалась. Поздновато уже для этого. Да и отцом своим я считала дедушку и не хотела предавать его память. Вы так самый родной для меня человек в этом мире. Отпустите, а то сейчас кто-нибудь нас обнимающимися увидит и поползут слухи, что я коварная у Анфисы босса отбила». «Послушался» и я немного отстранилась, чтобы поправить галстук у него на груди. «Только пусть попробую твое имя марать, уволю всех к чертям!» — пробурчал он. «Ага, мне потом новых сотрудников искать. Тогда штрафую. Это уже лучше. Что, на ужин купить?» «Не забивай голову, я сам закажу из ресторана». И вновь смотрит пристально, а в глазах такая тоска. «Все со мной будет хорошо, правда. Это всего лишь сон». Конечно, согласился, продолжая буравить меня взглядом. Сегодня дождь, обещали. Знаю, зонтик со мной. Можешь для меня кое-что сделать? Все, что угодно, кроме замужества. Ты права, бредовая идея была. И шпильку насчет возлюбленного дракона заслужил. А попросить тебя хотел не садиться некоторое время за руль. Я дам своего водителя. Сделай это для меня, у ваш старика, а? Не думала, что шеф настолько серьёзно отнёсся к кошмару. Но если ему будет от этого спокойнее, почему бы и нет? Хорошо. Спасибо. И он нежно поцеловал меня в лоб. Когда я уходила из кабинета, острая боль пронзила грудь. Я невольно обернулась, и на миг показалось, что вижу шефа последний раз. А в его взгляде была такая тоска, что дышать стало тяжело. Наверное, мы действительно с ним очень похожи, раз чувствуем одинаковые эмоции.